Глава 10. Отто фон Камп пришел в себя от того, что кто-то тряс его за плечи. Открыв глаза, он увидел несколько склонившихся над ним человеческих лиц. Уверив окружающих, что с ним все в порядке, Отто встал и огляделся. Поляна вокруг объекта X была заполнена людьми в форме и штатском. Сам он почему-то находился несколько в стороне, хотя точно помнил, что ночью упал возле открывшегося загадочным образом люка. Вообще, в его памяти до мельчайших подробностей сохранилось все, что случилось прошедшей ночью. Скрежет за спиной синий свет. Голова была ясная, а вот ноги словно ватные. Отто увидел рядом пенек и присел на него. Никому до него не было никакого дела. Военные и гражданские, мешая друг другу, Заглядывали внутрь корпуса через приоткрытый люк. Многие между собой о чем-то горячо спорили. Слов разобрать было нельзя, но, судя по жестам, окружающие решали, стоит ли проникнуть внутрь аппарата сейчас или подождать, пока прибудет высшее руководство. Отто встал и, превозмогая слабость в ногах, подошел к люку. Сейчас в свете дня было видно, что крышка люка не открылась вниз или бок а с помощью какого-то хитрого скрытого механизма исчезло внутри металлического корпуса. Некоторое время спустя на поляне появился генерал Штернхоф с неизменным адъютантом и штандартенфюрер СС Клодцер. С ними шел невысокий полный человек в мятом костюме и сдвинутой на бок шляпе. Он оживленно жестикулировал и что-то без остановки объяснял своим попутчикам. Те, в свою очередь, согласно кивали. Небольшая группа подошла к аппарату и остановилась. Тем временем саперы расчистили вокруг люка площадку и даже полили ее водой, чтобы прибить пыль. «Господа офицеры!» — обратился к окружающим человеком в мятом костюме. «Прошу предоставить мне честь первым подняться на борт». «Конечно, господин профессор, прошу вас!» С подобострастным выражением на лице быстро ответил генерал Штернхоф. Профессор сильнее толкнул крышку, освобождая проход, И исчез внутри. А офицеры недоуменно смотрели друг на друга. Известный своим буйным и неукротимым нравом генерал Штернхофф явно побаивался этого ученого. Через десять минут в люке вновь появилось лицо профессора. Оно выражало крайнюю степень восторга. Широко раскрытые глаза светились отчасти. — Господа! — скричал профессор, запинаясь от волнения. — Это невероятно! Это фантастика! — Это словно корабль с другой планеты. Эта техника опережает нашу на добрый десяток лет. Вы понимаете, что это значит? Когда в Берлине мне доложили о ночном инциденте на этом аэродроме, я решил, что это чьи-то галлюцинации, бред больного воображения. Ехал сюда и не верил, что увижу нечто из ряда вон выходящее. Поближе рассмотрев объект x я понял, что мы столкнулись с изделием человеческого гения но то, что находится внутри него, это просто выходит за границы воображения. Я прямо сейчас поеду в Берлин, чтобы лично доложить фюреру об увиденном здесь. Речь профессора резко прервалась. Он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы немного унять охватившее его волнение. Торжествующим взором обведя столпившихся на поляне солдат и офицеров, профессор вдруг понизил голос, и тихо проговорил, уткнувшись взглядом в лицо генерала штернхофа «Генерал, распорядитесь убрать из самолета трупы экипажа. Они уже воняют. Не хоронить. Проследите, чтобы их положили на лед в ближайшем морге. Оборудование в кабине не трогать. Вообще ни к чему, кроме тел пилотов, не прикасаться. Усильте охрану объекта. Вы меня слышали?» «Так точно, господин Гранке. Будет исполнено». Генерал Штернхофф весь подобрался, словно сам собрался лезть в кабину для уборки трупов. Затем он повернулся и завертел головой в поисках своего адъютанта. Но тот уже вылезал из черной легковушки, которую он незаметно для окружающих успел подогнать почти вплотную к загадочному летательному аппарату. Чуть поодаль замер армейский грузовик. Генерал одобрительно покачал головой и что-то негромко сказал подошедшему к нему штандантерфюреру Клодцеру. Тот согласно кивнул, подозвал к себе унтерштурмфюрера СС, заменившего погибшего Хайнца, и распорядился. Тотчас, повинуясь отрывистым командам унтерштурмфюрера, шестеро автоматчиков аккуратно сложили оружие у борта бомбардировщика и по одному полезли в кабину. Тем временем Штернхофф проводил гранты доуслуживо распахнутой генеральским адъютантом задней дверцы легкового автомобиля и помог тучному профессору устроиться на сиденье. Автомобиль тронулся с места. Грузовик, урча мотором, поехал следом. Генерал облегченно вздохнул и уже собрался вернуться к штандартному фюреру Клотцеру, как вдруг легковушка, пару раз чихнув двигателем, внезапно остановилась. Впритык к ней замер и грузовик с солдатами. Профессор Адольф Гранке с достаточной ловкостью, так не вязавшийся с его, мягко говоря, не спортивной фигурой, выбрался наружу, и быстрыми шагами подошел к Штернхофу. «Генерал, машина сломалась, поэтому я никуда не еду. Но мне нужно срочно позвонить. Откуда я могу это сделать?» Генерал Штернхоф опять быстро завертел своей массивной головой и, увидев исполняющего обязанности коменданта аэродрома, громким голосом позвал его к себе. «Обер-лейтенант фон Камп, немедленно проводите господина профессора к связистам и беспрекословно исполняйте все его распоряжения». «Слушаюсь, господин генерал», — отчеканил Отто, попутно вспомнив, что его доклада еще с ночи дожидается некий майор Шагер Мюллер. И уже обращаясь к Гранке, произнес, «Прошу вас следовать за мной». Развернувшись через левое плечо, он быстрым шагом направился в сторону палаток, совсем не заботясь, идет ли за ним профессор. Гранка немного удивился такому независимому поведению обер-лейтенанта, но слегка пожав плечами, двинулся следом. Отто шел, не оглядываясь, и не видел, что в Ариегард профессору пристроился маленький отряд в составе штандартенфюрера СС, нескольких автоматчиков и неприметного человека в штатском, на ходу что-то быстро говорившего Клодцеру. Этот человек держал в руках сахвояж и имел должность доктора патолога анатома Он приехал вместе с Клодцером и раннего утра рассматривал тела погибших при авиационном налете. Сейчас он подробно объяснял Клодцеру результаты своей работы. Смерть почти всех солдат и офицеров, погибших во время авианалета, являлась прямым следствием взрывов авиабомб. И только бывший очень заносчивым при жизни гаупштурмфюрер Гельмут Хайнц и после своей гибели стоял особняком. Его смерть наступила в результате удара твердым предметом по голове, или, что особо подчеркивал доктор, от удара головой о твердый предмет. Этим предметом являлся среднего размера камень, лежавший в траве недалеко от тела Хайнца и покрытый бурыми пятнами засохшей крови. При упоминании о камне Клодцер сразу вспомнил о ссоре Отто фон Кампа и Хайнца, а также и о рапорте, написанном покойным, в котором последний утверждал что обер-лейтенант фон Камп является чуть ли не шпионом и врагом лично фюрера и всего Рейха. Этот рапорт был, естественно, направлен Клодсером в соответствующую службу для тщательной проверки. И с учетом родственных связей Гельмута, Хайнца и Гиммлера, решения по ее результатам в отношении обер-лейтенанта фон Кампа могут быть приняты самые жесткие. А тут еще камень с пятнами крови. Ведь фон Камп вполне мог отомстить Хайнцу, «За то, что тот стрелял в него из пистолета», — думал клоцер глядя удаляющуюся спину Отто. «Ночь, темно, взрываются бомбы, кругом паника и суматоха. Стукнул по голове, и привет!» И дальновидный штандартный фюрер Клотцер принял решение арестовать обер-лейтенанта фон Кампа. «Если этот летчик убил Хайнца, то я заслужу как минимум благодарность рейхсфюрера», — клоцер ускорил шаг. Если выяснится, что это был несчастный случай, то прикроюсь рапортом погибшего. В общем, при любом раскладе я в выигрыше, лишь бы подозреваемый не сбежал. Штандартенфюрер с самодовольной улыбкой потер руки и почти бегом бросился догонять Отто фон Кампа, видимо, последние минуты исполнявшего обязанности коменданта аэродрома.